Глава шестая. Хрустальная туфелька. «В реке живет змей Горыныч», — объяснила Замарашка. «Он вмиг меня схватит, утащит в свою пещеру, заставит на себя работать. В доме мне тоже не нравится, но тут я хотя бы иногда могу во двор выйти, а у Горыныча вечно придется в заперти сидеть». Не врика, засмеялась Куки. Вы из разных сказок. В Золушке никто про змеи не слышал. Так это в книгах, пояснила Болонка, в жизни иначе. Горыныча в области Иван Царевич хотели убить, а он живо к нам в Золушку удрал. Здесь на него никто не охотится. И злодей совсем распустился. Жену себе ищет. — Ты кто? — догадалась спросить мафии и услышала. — Золушка. — Дубль два! — хихикнула Куки. — Только что одну увезли, и появилась вторая. — Я единственная! — возразила заморашка. — Стражники уехали с Мартиной. «Дочка Вероники, а вы откуда?» «Из прекрасной долины», — ответила Мафия. «Никогда про такую область не слышала», — заморгала Золушка. «Нет подобной страны». «Если ты о чем-то не слышала, это не означает, что оно не существует», — возразила Мафия. «Она врет», — зашипела Куки. Собачка, которая во дворец уехала, тоже грязная, только испачкаться любая способна. Но на ее лапку обулась крохотная крустальная туфелька. — Нет, — возразила собеседница. Потом она открыла нижнюю часть печи, которая примыкала к стене, порылась в зале, вытащила два черных маленьких предмета, положила их в таз, стоявший на столе. Налила в него воды из ведра, Затем опустила в таз грязные лапки, поболтыхала ими и вытащила. — Какая красота! — обомлела Мафи. А Куки замерла. Она даже моргать перестала. — Хрустальные туфельки! — прошептала Золушка. — Вот они, настоящие! «А у стражников какая обувь имелась? Почему Мартина вся в саже? Что она на кухне делала?» Начала сыпать вопросами Куки. «Эй, Золушка!» — прогремел бас. Балонка показала на сундук. «Туда! Скорей!» Мафи и Куки запрыгнули внутрь. Золушка живо захлопнула крышку бездельничаешь поинтересовался кто то невидимый куки осторожно приподняла крышку в кухне стоял толстый мохнатый пес он продолжал громко возмущаться почему ничего не делаешь папенька начала золушка я тебе больше не отец сообщил кабель Не пойми, какой породы. Скоро я стану зятем самого принца, который сразу после смерти короля на трон сядет. Приказываю звать меня господин Пьер. Наш повелитель еще не старый и на здоровье не жалуется, — возразила дочь. Разговорилась, — вмиг разозлился родитель. Эми, сгинь с глаз, убирайся. Уже убралась. В комнатах чисто, возразила настоящая Эми. Полы вымыла, натерла, пыль вытерла. Сама убирайся, это значит, уходи вон, рассвирепел Пьер. Нам с женой больше заморашка не нужна. Мы сами скоро этот убогий дом покинем. Принц построит родителям своей супруги новый дворец. Даст армию слуг, а ты проваливай!» Золушка вытянула вперед правую лапку. «Папенька, что же я вам плохого сделала?» «Не смей ко мне прикасаться!» — взвизгнул пес. «Фу! У тебя когти грязные, обломанные!» Кохти! выдохнула Мафи. «Вот почему у меня в горле чесалось! Кохти! «Без разницы, куда ты денешься!» — кричал тем временем Барбос. «Да хоть на Кудыкину гору! Там, таким, как ты, самое место!» Болонка заплакала, а ее отец ушел. Мафи вылезла из сундука и бросилась к рыдающей собачке. «Успокойся, мы тебе поможем!» «Как?» — тихо спросила Эми. «Теперь я точно знаю, что ты говоришь правду!» — произнесла Пагль, словно не услышав вопрос. «А, по-моему, здесь все врут!» — отрезала Куки. «Ты обратила внимание на когти той первой собаки, с которой мы познакомились?» — спросила мафия. — Да, — кивнула Куки, — всегда смотрю на лапки тех, с кем ранее никогда не встречалась. Та первая золушка не выглядела чистоплотной, вся в пыли, шерсть на голове была не расчесана, наверное, на год не мылась, но когти на передних лапках идеальные, чистые, отполированные, блестящие. Думаю, она их лаком покрыла. — А теперь ответь, могут ли у той, которая весь день возится в зале и убирается в доме, быть такие коготки, — прищурилась мафия, — да еще покрытые лаком? — Ну, нет, — ответила после небольшой паузы Куки. — Значит, нас обманули? Потом Мопсишка схватила Золушку за лапку. Значит, Мартина прикинулась с тобой. Зачем? А я ей поверила. Ту-ту-ту запели трубы. Затем Герольд закричал громким голосом. Слушай весь народ, знайте все сказочные области. Принц Эдуард через два дня женится на Золушке. А через неделю их величество станет нашим королем. В честь таких великих событий война временно прекратится. Сразу после того, как вы услыхали этот приказ. Мы, король Филипп, Останавливаем битву между областями. Сегодня открываются все границы. Все сказочные народы будут неделю веселиться за счет нашей казны. Ту-ту-ту! И опять раздался топот копыт. Дальше Герольды поскакали. Еле слышно сообщила Золушка зачем они ездят и вслух приказ читают спросила куки Балонка удивилась а как народу про волю короля сообщить по радио ответила куки в прекрасной долине все самые важные новости из репродуктора звучат жаль что у нас как у людей нет телевизоров и мобильных телефонов но Черчилль говорит, что хоть эти технические новшества и полезны, но большинство людей стали зависимы от них, здорово поглупели и озлобились. «Увидят, что кто-то живет богаче, лучше, чем они, и давай гадости ему писать!» «Не понимаю, о чем вы говорите, но у нас ничего подобного нет», — прошептала Золушка. А вот по какой причине Мартина мной прикинулась, знаю. Бал, на котором я с принцем танцевала, случился три дня назад. Домой я потом прибежала очень поздно. Туфельки в лапках держала, боялась их разбить.